Глава 43. Ксения. Спешу убрать со стола. На душе нехорошее предчувствие. Вроде и радоваться надо, что все закончилось, но я не могу, не получается. Иван возвращается в гостиную. Опирается от дверной косяк. Ничего не говорит, просто наблюдает. — Что? — спрашиваю у мужа с некоторым раздражением. — Устроил же мне любимый веселый вечерок. «Я все знаю», — бросают с презрением. «Знаешь что?» Бум-бум-бум, заходится в груди сердце. «Про тебя и этого хмыря из Москвы. Еще больше презрения». «Иван...» Тряпка падает из рук. Голос становится взволнованным. «Мне лишь нужно было убедиться. И я убедился». Этот разговор не сулит ничего хорошего. Вся моя жизнь несется с высокой горы с тех пор, как в ней снова появился Вольцев. Мне кажется, там, на самом пике, он еще дал мне пинка для ускорения, чтобы падение сильнее захватывало дух, чтобы вдохнуть не было никакой возможности. В чем? В чем ты убедился? Лишь бы не заплакать, только бы сдержаться. В интересе. Что? Муж делает несколько шагов в мою сторону, а я замираю на месте. Не знаю почему, но не могу сдвинуться с него, и даже когда Иван подходит вплотную, не получается отступить, оказать сопротивление. — В том, как этот урод смотрел на тебя! Ладонь мужа ложится мне на щеку, проводит по ней, спускаясь по шее. — На то, что принадлежит мне! Кусаю губы с той стороны, чтобы не разрыдаться. Я не должна показывать ему слабость. Иван только и ждет того, что у него получится запугать меня. — Или ты забыла, Ксения? Муж заглядывает мне в глаза. Там я вижу только раздражение. Я ничего не забыла. — Тогда какого хрена ты, моя жена, шляешься по городу с новым головой? Ты в своем уме? Иван перестает сдерживаться, сильно повышает голос, его лицо краснеет. — Откуда ты знаешь? — вместо оправданий говорю я. — Видел фотографии. Как мило вы щебечете в кафешке вместе с нашими детьми. — Нашими? — усмехаюсь. — Когда девочки успели стать нашими? Ты ведь не упускаешь возможности макнуть меня в то, что содержишь... Моих детей. Ты не любишь девочек. Кажется, будто я пытаюсь противостоять мужчине. Но это не так. Мне страшно. Очень страшно. Для всего города они наши, а ты моя. Об этом знает каждый. Только вот ты, дрянь, почему-то забыла. Неожиданно Иван замахивается. Он больно ударяет меня по щеке, оставляя на ней жгучий. Соднящий след. Но я выдерживаю. Силой сжимаю зубы. Я не покажу слабость. Не покажу. Муж впервые поднял на меня руку. Первый раз в жизни позволил себе это сделать. Тебе больше не нужно играть эту роль примерного семьянина. Ты больше не глава. Если мы настолько противны тебе и так сильно раздражаем, отпусти нас. Давай разведемся. Нет. Врагов предпочитаю держать при себе. Близко. Белые зубы блестят в зверином оскале. Как я вообще могла довериться ему? Почему не послушала зов совести в тот момент, когда еще можно было все исправить? Я тебе не враг, ты знаешь. Так почему не отпустить с миром? И что ты будешь делать? К москвичу идешь? Хмыкает. Я не... «Ты никуда от меня не уйдешь!» «Поняла?» Хватает за горло. Не сильно, но ощутимо. «Будешь при мне!» Девочки спрятались в парке. Вольцев оказался там по работе и помог найти. Пригласил в кафе. Отказываться было неудобно. Вот теперь я оправдываюсь. Понимаю, что это бесполезно. Но все равно произношу нелепую правду. «Ты не ответила!» «Поняла или нет?» Муж вообще не обращает внимания на мои оправдания. «Мы вместе уже несколько лет. Разве я давала поводы сомневаться?» «Любое мое сомнение, Ксения, будет стоить тебе дорого. Настолько дорого, чтобы ты не забывала о том, что помогала мне отмывать деньги. Это наша маленькая тайна, которая уйдет в могилу вместе с нами и всегда будет внутри семьи, нашей счастливой маленькой семьи, которой я очень дорожу. Муж разжимает захват, и теперь уже я хватаю себя за шею, судорожно глотаю воздух. Я все помню, шепчу. Если это всплывет, я отмажусь, у меня хорошие связи. А вот ты... Нет, ты будешь наказана по всей строгости закона. «Я помню!» — кричу. Эмоции все-таки берут вверх, и мне не удается больше сдерживаться. Каждый божий день вспоминаю о том, какой дурой была. Я ведь правда думала, что нравлюсь тебе. А еще я боялась потерять работу. На руках были близнецы, которые обходились очень дорого. Иван сначала оказывал мне знаки внимания, потом сделал начальником отдела, уволив предыдущего. И я была достойна этой должности, потому что работала без устали, выползала из офиса ближе к ночи, закапывалась в бумагах и даже дома изучала законы и судебную практику. Я слишком много положила на эту должность, чтобы ее лишиться, чтобы лишить моих дочерей средств к существованию. Яна как раз заболела, и я была разбитой когда Иван впервые обратился ко мне с просьбой подписать документы. Я понимала, что бумаги незаконные, знала это с самого начала и отказалась. Но нищета поджимала меня с другой стороны, а Иван знал, на что давить. И с тех пор, как поставила первую закорючку на преступном документе, я стала его заложницей. Подписывала и рыдала, рыдала и подписывала. Потом все чувства притупились, и за плечами остался лишь фиктивный брак с мужчиной, который поиграл с моими чувствами. Ему нужна была показательная семья и гарантия, что махинации с деньгами не всплывут. А мне просто нужна была защита. Мне нужно было растить детей. Кто показал тебе фотографии? Отрешенно спрашиваю. Катя. Прислала их как раз перед тем, как вы с москвичом нагрянули домой. Но это ведь ни на что не повлияет. «Правда? Ты ведь у меня хорошая девочка, Ксюша!» С ненавистью смотрю в глаза мужчины. «Да», — отвечаю, и от моего ответа свербит в груди.